Глава 10 Сентябрь выдался дождливый. Было еще совсем тепло, но на протяжении недели не бывало и дня, чтобы небо не изливало на Берлин потоков воды. Водосточные трубы высоких домов непрерывно рокотали от струившихся в них каскадов. Щеткам метельщиков нечего было делать. Вода смывала с асфальта все». Зелень бульваров потемнела от воды, пропитавшей, казалось, даже листву. Тиргартен сочился влагою, как неотжатая губка. Проносившиеся по лужам автомобили обдавали стены домов грязными струями. Шпрее с ее обычно темными, радужными от нефти ленивыми водами подошла мутным быстрым потоком под самые края набережных. Прохожих на улице было мало. Хотя крона и советовал воспользоваться подземкой, Отто понял, что дойти до станции выше его сил, и на протяжении нескольких шагов, что ему пришлось пробежать до стоянки такси, вода успела забраться за воротник, а начищенные до блеска сапоги были забрызганы грязью. крона пригласил Отто для разговора. Телефонный вызов, едва не заставивший Отто упасть в обморок, был сделан Крона из больницы, где он выздоравливал после раны в спину. Направляясь на свидание с Крона, Отто старался себя уверить, что для опасений нет решительно никаких оснований. Если бы они хотели его прикончить, то могли бы сделать это десять раз. Вероятно, Крона ни о чем не догадывался. Нужно только придумать ответы поумнее. Но ничего мало-мальски правдоподобного не приходило в голову. Ведь Крон это знал, что Хайнес не мог в него стрелять, так как был убит рукою Отто. Чем дальше думал Отто, тем хуже делалось его настроение. Наконец он задал себе вопрос. «Зачем я сам тащусь к нему в пасть? Неразумнее ли бежать? Бежать без оглядки, скажем, в Голландию или еще лучше в Швейцарию?» Отто не сомневался в том, что ему удастся перейти границу, особенно если он сейчас же вернется в канцелярию Гаусса и выпишет себе служебный пропуск в пограничную зону. Отто рисовались заманчивые картины жизни в Швейцарии. Он предложит издателям купить его разоблачительные мемуары. Великолепные, ошеломляющие заголовки. Записки рэмовского адъютанта. Или еще лучше... «Я убил рема Правда, он Рэма не убивал, но это неважно. Ради рекламы можно кое-что и присочинить. Но он сам тут же оборвал эти мечты. Ему проделают дырку в затылке, прежде чем он допишет первый десяток страниц своих разоблачений. Кроне встретил его так, словно они расстались при самых будничных обстоятельствах. Во время разговора Крона несколько раз умолкал, закашлявшись. «Вы простудились?» — сделанным участием спросил Отто. «Да», — лицо крона искривилось болезненной улыбке. «Благодаря вентиляции от дырки в легких», — иронически сказал он. Отто с трудом заставил себя сосредоточиться настолько, чтобы слушать крона. К счастью, тот сегодня больше говорил... чем спрашивал. Отто впервые слышал такое откровенное и ясное изложение программы действий гитлеровской агентуры во всей Европе. Потом Кроне перешел к разъяснению методов, какими эта программа должна была быть осуществлена. Это было практическое руководство к тем общим соображениям, которое генерал Шверер не так давно узнал из агентурной стенограммы разговора посла Кестнера с журналисткой Женевьевой Табуи. Кроне не называл пока ни одного имени, но слово «убрать» фигурировало так часто, что программа убийств показалась отто рассчитанной на целое десятилетие. Она распространялась на весь мир, от Бухареста до Нью-Йорка. Речь шла о необходимости смести с пути целые группы немецких и зарубежных антифашистов, своих и чужих политических деятелей. По словам крона у нацистов имелись для этих целей отряды опытных убийц и агенты во всех странах. «Вы утомлены?» — спросил друг Кроне, заметив бледность Отто. «Нет-нет, что вы?» — поспешно ответил Отто. боясь, что Крона может счесть его слабым, неспособным нести возлагаемое на него бремя осведомленности сложной механике преступлений. Внушить Кроне такое опасение значило сразу выйти в тираж. Отто сделал беззаботное лицо. «Должен сознаться. За то время, что вас не было, жизнь показалась мне довольно пресной». «Зато теперь...» Крона выдержал небольшую паузу. «Я смогу доставить вам удовольствие. Вы ведь не бывали в итальянской Швейцарии?» И тоном, каким дружеской компании излагают плану веселительной поездки, Кроне сообщило то, что тому нужно побывать в Лугано для встречи с несколькими усташами террористической организации Анте Павелича, которых итальянская Овра отобрала для исполнения очень важного поручения. должен быть уничтожен югославский король Александр, проводящий политику сближения с Францией. Король Александр задумал и другое — войти в сношение с Советской Россией. На этом пути он нашел себе наставника в лице французского министра иностранных дел Барту. «Этот проклятый француз...» — голос Крона стал жестким. «Заслуживает того, чтобы...» «Боже, правый!» — подумал Отто. «Если так говорить имеет право Кроне, то что же может Гиммлер?» «Когда нужно выехать?» — спросил он. «Завтра подайте рапорт о болезни. Что я должен делать в Лугано? Остановиться в отеле Цюрхерхоф и ждать моих распоряжений. Я приеду туда». «О!» — воскликнул Отто. и с угодливой улыбкой, за которую постарался скрыть разочарование, добавил «Значит, мне не будет скучно. Там мы с вами будем незнакомы». С этими словами Кроне поднялся.